Глава 20. в которой выясняется, что уверенность в собственном превосходстве и расположении Всевышнего еще не гарантия победы. О французском короле я был лучшего мнения. Идиотская идея разделить войско восторжествовала. Отчасти мне была понятна французская самонадеянность. Регулярная армия против каких-то дикарей-язычников. Да еще превосходство в численности изрядное. В Париж подтянулись кое-какие резервы. Вассальные графы обороны, прослышавшие о богатствах, которые нахапали викинги, решили поучаствовать в общем празднике. Опять-таки бог несомненно на стороне франков. Ну да, эти морские разбойники захватили пару-тройку городов, но как можно сравнивать местные гарнизоны с настоящим войском? Пока армия короля готовилась к победе, норманы грабили окрестности Парижа и активно торговали элитными пленными. Франки не жадничали, выкупали. Надо полагать, рассчитывали все вернуть после победы. Настроение в столице было приподнятое. В успехе никто не сомневался. Франкские шевалье, еще не убившие ни одного викинга, авансом купались в славе. Мои друзья, в кавычках, во главе с Беллатори Арманом, всерьез прикидывали будущие дивиденды. В общем, христианское французское воинство не слишком отличалось от языческого скандинавского. И те, и другие были мостаки насчет дележки виртуальной медвежьей шкуры. Но шансов у последних было, несомненно, больше. Еще и потому, что у Нормана в ближайшем окружении Карла имелся шпион. Я. А я был необычайно доволен собой. Что не говоря, вероятность моего успешного внедрения была невелика. Мое внешнее сходство с Беллатори-Жифруа открывало мне доступ в Париж, но в мои планы не входила активная жизнедеятельность. Я намеревался играть роль тяжелобольного инвалида, а тут все так лихо закрутилось. Если по уму, мне сейчас надо валить. Открыть в одиночку охраняемые ворота города все равно какие. Задача нерешаемая. Искать союзников? А как? Нет, в городе наверняка немало народу, готового на все за хорошие бабки. Но как прикажете этот народ искать? Спуститься на городское дно с мешком серебра? Так и насмерть утонуть можно. У меня нет возможности закрыться в какую-нибудь нору и действовать осмотрительно и неторопливо. А чем дольше я нахожусь среди людей, знавших Жифруа Де Мота, тем больше вероятность моего разоблачения. Склонен думать, меня до сих пор никто не раскусил лишь потому, что подобное никому в голову не могло прийти. Кто здесь мог представить, что место белотора Жифруа может занять подменыш? Если не принимать во внимание разные сказки о ведьмах и троллях, здесь подобное просто не практикуется. Надеть на себя чужие тряпки, обмануть стражу? Да запросто а сыграть чужую роль, причем роль человека, хорошо известного обществу. Абсурд. Чем дольше я думал над самой идеей моего внедрения, тем яснее понимал, насколько мне повезло. Каким местом я сам думал, когда соглашался. Хотя нет, моя наглость как раз вполне понятна. Я ведь и сам что-то типа подменыша. А вон как преуспел, отсюда и наглость. И уверенность в том, что все получится. Как всегда. Тем более мы целую неделю, пока ехали к Рагнару, выдавали себя за шевалье. «Вали из города», — говорил мне разум. «Сейчас самое время. Ты принесешь Рагнару весть о глупом плане короля разделить армию. Разве этого мало? Хватит испытывать свою удачу». Но доводом разума я не внял. Мне очень нравился мой отпуск в Париже, и я собирался задержаться здесь еще на пару дней. В конце концов я могу покинуть город в любую минуту. Десятки свободных вояк покидали Париж, недовольные королевской политикой. Другие вояки прибывали в город, чтобы поискать словы денег. Была у меня даже мысль замаскировать десятка-три викингов под франков и тайком провести в Париж. При условии, что их будет возглавлять самый настоящий Беллатори. Эта задача ничуть не сложнее моего внедрения. Зато с такой командой я бы наверняка сумел захватить ворота. Вопрос. А хочу ли я это сделать? Ответ. «Нет. Я совершенно точно не желаю, чтобы викинги вошли в Париж. И буду очень доволен, если сумею уговорить короля откупиться. Как это было под Анжером. Я буду очень-очень доволен, потому что, согласитесь, спасти от резни целую столицу Франции – это круто. Вот только как уболтать короля, если ты принял обет молчания?» «В общем, так, Вихарек напутствовал я своего оруженосца. Твоя задача – сообщить нашим, чтобы порадовали конунга». Ему не придется штурмовать Париж. Король намерен атаковать сам. Причем двумя армиями, по обоим берегам Сены. Начнут завтра-послезавтра, дальше Рагнар сам разберется. И постарайся, малыш, чтобы тебя не убили. Не сомневайтесь, мой господин, я все сделаю. Двигай. Я хлопнул лошадку по кропу и вихарек галопом догнал группу парламентеров с выбеленным щитом на палке. В данном случае вполне заменившим атрибутику Герольда.